Глава восьмая «Ха-ха-ха, да ведь хотень то в сущности, если хотите и нет», — прерываете вы с хохотом. Наука даже о до того успела разанатомировать человека. Что уж и теперь нам известно, что хотение и так называемая свободная воля есть не что иное, как... Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался».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 Без вас примется. Да, но вот тут-то для меня и запятая. Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался. Тут 40 лет подполья. Позвольте пофантазировать. Видите ли, рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно. Но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека.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 а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что значит рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать. и Иного, пожалуй, и никогда не узнает. Это хоть и не утешение, но чего же этого и не высказать? А натура человеческая действует вся целиком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 что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно. И что ж, известно, многие из этих любителей рано ли, поздно ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас прошу: чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами?